Значит, тема мотивация. Но мотивацию мы с вами будем рассматривать как мотивацию оперативную, как управленческую компетенцию, что я э, склонен называть мотивацией оперативной. Это действие руководителя по сопровождению корпоративной мотивации. Значит, я выделяю корпоративную мотивацию, это некая система, которая строится в компании. И ее мы сегодня рассматривать даже не будем, потому что тема необъятна как баба. Там, никак не обойдешься оставшимся часом, это тема 16-24 часов, даже на уровне знать, чтобы руководить HR-департаментом, да, уж чтобы делать, так там копать, копать и копать. Но я привык выделять как управленческую компетенцию, мотивацию оперативную, то есть действие руководителя как провайдера корпоративной мотивации. Итак, какие вещи мы будем рассматривать? Давайте введем несколько терминов. Значит, мы введем такой термин, как регуляторы мотивации. А для чего они нужны? А регуляторы мотивации отвечают человеку на вопрос, зачем я здесь работаю. То есть, что это означает? Что если регуляторы мотивации не выставлены, то человек испытывает чувство неудовлетворенности и фактически уже подсаживается на измену. Да? То есть, он, в общем-то, Хочет и готов уйти из компании, и если не уходит, то просто, может быть, потому что пока не видит другого варианта. Но, конечно, ни о какой лояльности уже можно не говорить. В лучшем случае, в идеальном, это исполнительность. А чаще всего это там, некая имитация, саботаж, конфронтация, потому что человек уже, в принципе, уже не с вами, да, и плевать он на вас хотел с высокой каванчи. А еще, если у него какие-то обиды есть, если он считает, что с ним не по совести обошлись, то это уже не наш товарищ. Что принято относить... А, прежде чем говорить, что относить к регуляторам мотивации, еще введем пару, тройку терминов. Значит, существует такое понятие, как мотивационный компонент, и существует такое понятие, как мотив. Что такое мотивационный компонент? Это мотивационный компонент. Это то, что при правильном использовании вли… может повлиять на человеческое поведение. А мотив это то, что влияет. Поэтому каждый мотив мотивационный компонент, но не каждый компонент мотив. Вот мотив это то, ради чего, чело… ну, чтобы получить это, человек готов менять свои алгоритмы. Ведь мы же хотим, чтобы человек изменил свой алгоритм. Зачем мотивация? Да? Чтобы человек поменял что-то, чтобы он делал что-то лучше, чтобы он начал о чем-то думать, да? чтобы он там захотел что-то сделать. То есть он должен подняться над собой и направить себя в какое-то русло. Да? То есть ему нужен мотив. Мотив – это то, ради чего он это будет делать. Компонент – это то, что при правильном применении может стать мотивом. А может и не стать. И вот проблема в том, что зачастую… А мотивационные компоненты, то есть потенциальные мотивы, в мотивы не превращаются из-за их неправильного использования. Ну, Сейчас я попробую это объяснить более подробно. Итак, что принято относить к регуляторам мотивации? Такой мотивационный компонент, как материальное вознаграждение, деньги. А в каком случае материальное вознаграждение является мотивом? Оказывается, не всегда. Значит, материальное вознаграждение становится мотивом при условии соблюдения двух условий. Условие первое. Человек понимает, за что и сколько ему платят. Казалось бы, это очевидно, но существуют коллизии. Коллизия первая. А мотивационные настройки, то есть различные там бонусы, И штрафы совершенно не скоординированы с желаемыми акцентами поведения. Пример хотите? Привожу. Возьмем мой любимый департамент продаж. Нет, действительно, мой любимый департамент, без иронии, я там, треть работы с ними работаю. Очень хорошо знаю этих людей, понимаю их. Очень хорошо знаю какие-то косяки, которые там постоянно возникают. Вообще, мы, департамент продаж, знаете, вот есть определение там, вот по языку, Можно определить там, здоровье желудка. Да, там. Вот департамент продаж – это термометр компании. Потому что все косяки корпоративного управления выбивают в департамент продаж. По департаменту продаж, как по индикатору. Да? Если там колбасит, значит ищите, откуда это туда пришло. И вот, например, такая ситуация. Клиенты, как вы знаете, крупные клиенты требуют внимания вне сделок. Это не надо объяснять, да, что вот там некий крупный клиент у меня там раз в два месяца покупает какое-то чего-то там, да. Понятно, что мне с ним хорошо строить взаимоотношения, мне с ним желательно взаимодействовать не только в точках покупки, но и между ними. Да? Это не надо доказывать, это очевидно. Зашибись. Это надо. А сталкивается с таким, что на это нет времени у специалистов по продаже. То есть как-то эта тема все время не в фокусе. Да? То есть они это вроде бы понимают. И когда начинаешь общаться с, с, с руководителями, я говорю, хорошо, а у вас в мотивации предусмотрено какая-то денежка за это? Ответ, не, ну они же должны понимать, что это им важно. Я говорю, значит, они должны понимать, а вы платить за это не хотите. Это к вопросу бытия сознания, да? Так я говорю, ребят, вы идеалисты или вы материалист Вы определитесь. Все-таки кто вы, да? Потому что, с одной стороны, вы как бы стоите на материальной основе, с другой стороны, люди должны понимать больше, чем вы. Значит, они должны понимать, что это им нужно, а вы не хотите платить. Тут вам это не нужно. Как говорят в некоторых кругах, сухой разговор получается. Вы, так, вы на их сознание опираетесь, да? А что делать? Ну, во-первых, мы используем револьвер. То есть должен быть план посещения и контроль. И опросник и цели посещения каждого клиента, это мы все говорим об элементах принуждения, которые надо настраивать, да? чтобы они не просто там чаи пивали, это с одной стороны, а с другой стороны часть денег Союз должен получать за правильно исполненную процедуру посещения принесенную информацию. Есть такое жесткое правило, я всегда декларирую, Специалист по продаже может прийти без сделки. Он не имеет права прийти без информации. Ну, потому что если он пришел без информации, значит он не умеет ориентироваться в потребностях. Он не умеет установить контакт с клиентом. Он не умеет с ним правильно поговорить, правильно задать вопросы. А какой он к чертовой матери тогда сейлс? Вообще никто. И звать его никак. Чего вы к VIP клиенту посылаете? Если ему это надо... Ну, надо, правда, его научить. Это отдельный вопрос. Так вот, за это надо платить? Часть мотивации сейлза должна быть за посещение. Так сделки же нет. Я говорю, за сделку он свое собой получит. Но вы же хотите, чтобы он посещал, но часть денег ему надо за это заплатить. А что, что он просто сходил? А зачем же, чтобы он просто сходил? Вы ему задачу поставьте. Вы проверьте, как он сам себе задачу видит. Вы не вынесите полученную информацию в картотеку. И тогда уже непросто, правда? Так что есть такие буквы. Но это просто пример. Понимаете, обязанности – это общий перечень, за что человек отвечает. Если вы хотите, чтобы этот общий функционал трансформировался в набор конкретных действий, это надо в мотивации отразить? То есть должен знать человек, что если он не посетит, несмотря на ваш контроль, или некачественно это выполнит, то вы его лишите части денег. Конечно, вы постараетесь по максимуму сделать, чтобы он до этого не дошел, но если все-таки он… Вот понимаете, пистолет-морковка. То есть, если ты не будешь посещать, я тебе это не позволю. Но если ты будешь посещать некачественно, я тебе лишу части денег. То есть, ты не получишь своих денег. И напомню, что оклад платятся не за, не за формально, а за содержательную часть. Вообще, очень плохо, когда отношения с клиентом строятся на явно коммерческой основе. То есть, когда я пришел, я звоню клиенту ровно в тот момент, когда ему пора покупать. Иван Иванович, ну что, как обычно, два вагончика? Нехорошо, в этом корысть есть неприятная. Да. А где дружба, где отношения, где внимание к моим нуждам, где консультирование, где консультационные продажи. Я могу там чего много рассказать на эту тему. Да как это все поставить? А, а чего мы к нему поедем? А вы как раз и профессионалы, что вы должны найти повод съездить вне коммерческого интереса. А человек не захочет встречаться, а вы установите отношения, чтобы захотел. А вы найдите повод, вот это и есть ваша обязанность. Ну, банька не банька, просто новая информация. Новая информация о продукции. Причем не просто купите у нас, вы знаете, может быть, вас заинтересует. А вот тут была статья там, в журнале племенное свиноводство. Вот я знаю, что вы предполагаете. Вот, может быть, вам это пригодится. Профессиональный сейлс, управляемый профессиональным руководителем, должен искать, понимая потребности клиента, искать и создавать случаи для квалифицированного посещения вне сделки. Только тогда он будет понимать, какая стратегия клиента, чем он доволен, чем он недоволен. Какие его интересы? Это великое искусство. Это поддерживает лояльность. Но за это надо платить. Платить не сверх. Есть такое понятие предельная стоимость функции. То есть все выплаты в этот отдел должны укладываться в некий процент от прибыли. У вас больше денег нет. Так что вопрос просто это платить, как говорят, гамбузом, вот так вот, мешком. Или сказать, вот это тебе за это. То есть этого я тебе могу и лишить. Если ты начнешь дурака валять, да? Потому что я тебя могу вытолкнуть клиенту, но ты можешь прийти с пустышкой. Вот так вот, если ты придешь с пустышкой, я проверю, с чем ты пришел, да, то ты этих денег не досчитаешься. Всей суммы или нет, я посмотрю на твое поведение. Стоит за это платить? Да. Вот это пример того, что несмотря на некие декларации. Следующий вопрос. Мы должны воспитывать лояльных клиентов. Замечательный вопрос. Насколько больше получает тот, у кого меньше текучка клиентская? А это правильно? Опять, компании важна высокая лояльность клиентов. Замечательно. А подтвердить свой базар некой суммой тому, чьи клиенты наименее часто соскакивают на измену, есть смысл? По-моему, есть. Иначе это опять останется фенькой декларацией, Правда? То есть компания говорит, что это важно, потрясая пальчиком и тронная речь президенту, но при этом платить за это не готова. Странная идея, не кажется? Никто не говорит платить дополнительно. Речь идет о точной настройке. За что платим? Если мы тут говорим, это важно. Денег дать Чтобы тот, кто это хорошо делает, по своему доходу отличался от того, кто это плохо делает. а? Вот нам важно, чтобы клиенты не уходили, пока мы клиентов восстановим. Я рад, что это важно. Вы это подтверждаете деньгами? Или только говорите? Бла-бла. Это один пример. Второй пример. Противоположный. Система Мотивации построена настолько хитро, что ни одна зараза не может мне ничего понять. Вот. И беседуешь с людьми, говоришь, э, вот ну сколько вы зарабатываете. Ответ такой. Выходит примерно столько. Говоришь, что такое выходит? Ну, за это там, как правило, срезают, но вот тут вот тут набегает в общем, так на так и получается. Все это напоминает старый советский стишок, ты вглядись в советский герб, сверху молот, снизу серб, хочешь не, а хочешь куй, все равно получишь достойное материальное вознаграждение, да? вот. И вот такая вот история, причем еще купленная за большие деньги, да? То есть, если человек не может посчитать свою зарплату, это не мотив, это издевательство над личным составом, как говорят в армии. И зачастую возникает «Ой, да мы им сто раз объясняли». И я говорю, коллеги, дело не в том, сколько раз вы им объясняли. Дело в том, они врубаются или не врубаются. То, что вы им сто раз объяснили, они не поняли, виноваты вы, а не они. У вас другого личного состава нет. Значит, научитесь им объяснять. Приводите примеры, примеры расчетов, объяснения. А еще лучше сделайте систему так, чтобы любой человек калькулятором мог без помощи кандидата физико-математических наук посчитать себе зарплату и понять, за что с него снимают. Я уже не говорю о том, что слишком мелкие фракции процентов вообще никого не мотивируют. Опять старый советский анекдот, когда подходишь, говоришь, там за 3 рубля туда-то, он говорит, слушай, на тебе 5 рублей отстань. То есть, чего проще не дополучить какие-то там 3%, чем ради этого сильно выкомариваться. Чого-то проще. А нам, значит, вот эти фракции, они должны быть достаточно крупные, 10-15%, иначе это бесполезно. И когда выстраивается офигенительно сложная шаванированная система, люди на ну, нее вообще перестают реагировать. Они, знаешь, в итоге они свои там 50 или 70 тысяч или 20 тысяч все равно примерно вот вокруг этого получат. И не собираются они там прикидывать, как бы мне пойти так, чтобы получить 21. В среднем двадцатка выйдет, или там полтинник, или 140, вот, а это плохо. Ну, это таких два крайних примера. Значит, первый фактор, когда материальное вознаграждение мотив, это когда человек понимает, и вот эти настройки денег, они соответствуют приоритетам компании. Понятно, что они могут меняться, изменились приоритеты, изменились деньги. В переменной части, в постоянной, это отдельный вопрос. Но декларации о ценности или значимости тех или иных действий должны подтверждаться деньгами. Особенно там, где они не жестко контролируются.